Не знаю, возразила Карида. Может быть, вы и правы. Но жить надо легко и быстро, не правда ли? Если бы вы умерли, спросил я. А затем вновь родились, помня как жили. Вы продолжали бы жить так, как теперь? Ваш вопрос мне не нравится, холодно ответила она. Я живу плохо. Если даже так, какое право имеете вы тревожить меня? Это не право, а простое участие. Впрочем, я виноват, а потому должен загладить вину. Через Нет, вы не увильнёте, крикнула она, остановив лошадь. Это уже не первый раз. Какая цель ваших вопросов? Карида сказал я мягко. Если вы будете так добры, что, оставив пока сердиться, ответите мне ещё на один вопрос, но только совершенно искренне. Даю вам слово, я также искренне отвечу вашему раздражению. Мы уже приближались к ущелью из развёрнутой трещины, которого разливался призрачный лиловый свет, полный далёкой зелени. Смотря туда, И припоминая, что хотел сделать, я сразу сообразил, что мой вопрос преждевременен. Однако я хотел убедиться. Туман понемногу рассеивался. Я говорю о внутреннем тумане, мешавшем мне ясно соображать. И я с яркостью гигантской свечи видел все чудеса вытекающие из моего замысла. Поэтому я не колебался. "Я жду", сказала Карида. "Скажите мне", начал я. "И это останется между нами. Почему? С какой целью ушли вы из магазина?" Сказав это, я чувствовал, что бледнею. Она могла догадаться. У вещей есть инстинкт отлично помогающий им падать, например, так, что поднять их страшно мешает какой-нибудь посторонний предмет. Но я уже приготовился перевести свои слова в шутку, придать им рассеянный любой смысл, если она будет притворно поражена. Я внимательно смотрел на неё. из магзина медленно сказала Карида, отвечая мне таким пристальным, глубоким и хитрым взглядом, что я вздрогнул. Сомнений не могло быть. К тому же цвет её лица внезапно стал белым, не бледным, а того матового белого цвета, какой присущ восковым фигурам. Этого было довольно для меня. Я рассмеялся. Я не хотел более тревожить её. "Более у меня нет вопросов", сказал я. "Я говорю о встрече с вами вчера, когда вы вошли в магазин. Вы тотчас вышли, и я не хотел снова подходить к вам". Да. Но это очень просто, ответила она, стараясь что-то сообразить. Я не застала модистку, но вы хотели сказать не это. Вы просто смутили меня резким отпором. Я спросил первое, что пришло на мысль.